Армия разделилась на две части посередине, совсем как сыр, разрезанный пополам. Армия Трурии продвигалась прямо как горячий нож сквозь масло. Они двигались на такой скорости, что могли очень быстро добраться до штаба. Оригес сел на лошадь Арика. «Оу, помедленней!» «Нас настигнут!» «Тогда не скачи слишком быстро!» Он был проигнорирован. Так как тряска была очень интенсивной, Оригес несколько раз чуть не слетел. «Если я упаду с лошади...» «Я же точно умру, верно?» Он начал воображать, на что похож мир после смерти. Вероятно, на небесах не было никаких книг. Эта мысль заставила его держаться за жизнь изо всех сил. Он не мог умереть, прежде чем прочтет ту книгу. «Будь то часть неполной серии или новые релизы», — Эрик закричал. «Сар подразделение подразделения в нашем тылу подверглись атаке! Пожалуйста, поспеши!» Это было все, что он мог сказать. Внезапно он понял... Девушка с ярко-красными волосами и ее лошадь, которые, предполагалось, были перед ним, пропали. «Где Алтина? Ха?» Он успокоился, начал искать и услышал ее голос позади. Она размахивала своим мечом. Невероятно. Как особо королевских кровей, генералиссимус и главнокомандующий, она встретила врага в тылу отступающего подразделения. Она орудовала своим гигантским мечом двумя руками. «Я не позволю вам пройти!» Ее атаки со спины лошади ломали все копья врага, судя по этому сражению, она стала еще сильнее. Ранее она судила, что Лотрил был лучше нее в искусстве фехтования, а Джером на лошади с копьем был сильнее, чем она. Но как нынешняя Алкина показала бы себя против них? Биться огромным мечом, словно перышком, такая сцена была нереальной, будто списанная со сцен фантастического романа. Ее движения были молниеносны, и этого было достаточно, чтобы показать подавляющую силу. Даже если умения врага оставляли желать лучшего, этого было достаточно, чтобы показать, насколько Алтина была сильна. Солдаты Белгарии вокруг нее воспряли духом. «Не позвольте врагу приблизиться к принцессе! Контратакуйте! Покажем им упорство Империи!» Ригес нервничал. «Будет проблематично, если вы все будете стараться». «Ваше Высочество!» – закричал он, и услуг был хорош даже в таком шумном сражении. Заметив его, она реорганизовала солдат и начала медленно отступать к штабу. «Регис, ты в порядке?» «Кажется, я потерял несколько лет жизни». «Что вы делали позади?» «Я не могла бросить наших соратников, которые находились в сложном положении». «Но это наш план». Разделение 4-й армии на две половины было частью плана. Армия теократии Трури уже прорвалась. Штаб переместился. Солдаты 4-й армии тоже разделились по обе стороны. И перед врагом стояла шестая армия. В армии, составляющей десять тысяч солдат, расстояние между шеренгами было очень большое. Когда передние линии сражались с врагом, задние могли заскучать. Они могли слышать боевые кличи, крики и лязг оружия, и даже чувствовать жажду крови, витающую в воздухе. Став ветеранами, они могли в некотором роде предсказать, что не столкнутся с врагом в ближайшее время, Казалось, не было никаких стрел или пролетающих пуль. Солдаты 6-й армии привыкли к полю боя, и некоторые даже вели праздные беседы друг с другом. В воздухе витала атмосфера друзей, попивающих кофе в городе. «А, ты имеешь в виду ресторан в углу города? Нет, масло там не очень хорошее». «А, как я и думал. Меня прихватило, когда я вышел оттуда. Тогда почему ты -то ходил туда так много раз? Ну, это вошло в привычку до того, как я это осознал». Не вздумай срать здесь! Если бы офицеры услышали их, то определенно отчитали. Поэтому они говорили тихо, но были еще некоторые, кто хихикал, тряся плечами. Звуки сражения перед ними становились все интенсивней. Казалось, сражение становилось все горячее. Раздраженно солдат произнес: Раз они герои и элита, пусть четвертая армия сражается сама по себе. Ну, у них 8 тысяч солдат и конница. Значит, они должны быть в состоянии уничтожить половину армии Трурии. Если у них будет много потерь, разве они не отступят? А ты оптимист. А, хочу, пивка. Или скорее я чувствую себя велом без пива. Жарковато. Не говори этого тупица. От этого станет еще жарче. Правда? Тогда я продолжу это говорить. Заткнись, мудак! Заткни свой рот! Эй, не шумите! Взводный услышит! Да ничего! Звук с фронта все равно громче! Эй, разве он не слишком громкий? После того, как один из них упомянул об этом, люди вокруг были потрясены. «Это верно! И становится еще громче! Разве он не приближается?» Они заметили что-то неладное, прежде чем враг добрался до них. Четвертая армия разделилась по сторонам, и армия теократии трудии прошла вперед, держа перед собой копья. Солдаты в первых рядах шестой армии закричали и начали отступать, но позади них была двадцатитысячная армия. а позади этих двадцати тысяч солдат было широкое озеро, даже если солдаты во фронте смогли бы отступить, вся армия не могла сбежать. В штаб шестой армии прибыло ужасное донесение. Четвёртая армия была побеждена. Армия теократии Трури направляется прямо к нам. «Что?» – Дорвал сплюнул. Штабные офицеры были ошарашены. «Генерал, пожалуйста, командуйте отступление!» «Тупица! Позади нас озеро!» Изначально они не были развернуты у озера, Это солдаты, которые поняли ситуацию, самовольно отступили, и подразделения в тылу уже почти загнали в воду. Даже при том, что солдаты не были слишком бронированы, попав в воду, они утонут. Это отличалось от обычного плавания во время отпуска. Другие офицеры заявили «Отступим на восток!» Путь на запад преграждала им река, но на востоке были равнины. И если бы они прошли немного дальше, то добрались бы до форта. «Давайте вернемся в форт и реорганизуемся!» Сформировался такой консенсус. Но они не могли так сделать. «Этот путь блокирует конница 4 армии!» Услышав донесение, Дарвал подпрыгнул. «Что они такое творят? Не могу знать!» Он был простым посыльным. Штабной офицер внезапно понял. «Кстати говоря, этот стратег предложил расположить нас в резерве!» Дарвал яростно пнул землю. «Он планировал это с самого начала! Подлый сосунок!» Никаких четких приказов не поступало. Первые ряды вступили в бой. Доклады продолжали поступать. Хаос мог вызвать дезертирство, такая вероятность была, но они были не слабыми солдатами. Регулярная армия империи Белгария такой титул они держали на своих плечах, и большая их часть была опытными ветеранами. Когда они увидели приближающиеся к ним копии Трурианцев, их лица изменились. Пошли! Они подняли свои щиты. Обычно их использовали для отражения стрел, но войска шестой армии использовали их, чтобы прикрыть половину себя и парировать копья под углом. Копья легко скользили по гладким деревянным щитам, они скользили вверх. Импульс наступления совсем не спал, и расстояние между ними продолжало сокращаться. С другой стороны, 6-я армия предпочитала копья, которые были чуть длиннее, чем солдата, что в эту эпоху считалось коротким копьем. Копья солдат из задних рядов протянулись между щитами в сторону приближающегося врага. Солдаты и Трурии, которые собирались достать свои мечи, упали. Между делом были случаи, где щит не заблокировал атаку полностью, и солдаты получили ранение. Когда передний строй падал, следующий строй должен был сразу же заполнить промежуток, но если попытаться сделать это без каких-либо приготовлений, то результатом будет лишь мгновенная смерть замены. Солдатам с левой и с правой стороны требовалось контролировать врага и отодвинуть его назад, тогда солдат позади мог использовать этот шанс, чтобы заполнить промежуток. Пусть в начале 6 армия отступала в беспорядке, но столкнувшись с врагом, они показали устойчивый стиль боя. Регис наблюдал за сражением с лошади. Как и ожидалось от 6 армии, состоящей из ветеранов, они отреагировали в мгновение ока. «Они и правда суровы!» Вздохнул Эрик, наблюдая ту же сцену. После первого удара по щитам, они застигли врага в безвыходном положении. Эти щитовики невероятны, совсем как железная стена. Даже при таком свирепом наступлении Трурии, формация шестой армии имела прорехи. Передние ряды шестой армии держались, так как крепкие высокие солдаты выстрелились в первых рядах вместе со своими большими щитами, напоминало непреодолимую стену. «Невероятно. Я видел много армий». Но ни у одной из них нет такой плотной формации. С точки зрения мастерства пехотинцев, они могут быть даже лучше, чем первая армия. «У них совсем нет слабых мест!» Добавил Олег с нотками страха. Обычно, получив первый удар от наступления врага, первые ряды отступают, чтобы сдержать линию. Это необходимо, чтобы рассеять импульс наступления врага, но шестая армия совсем его не смягчает, будто стальная стена. Однако позади них было озеро, которое не давало им отступить. Неважно, в чем была причина, это не был вопрос простой стычки. Все они были очень умелы. И теперь наступающая армия Трурии погрязла в хаосе вражеские передние ряды, которые должны были прорваться, все еще сдерживались и были вынуждены остановиться. В результате чего задние ряды, которые все еще бежали, врезались в передние. Было сложно сражаться, будучи зажатым твоими собственными союзниками. Были случаи, когда солдат выталкивали вперед, ломая тем самым построение. Поскольку Ригес не привык ехать верхом, он не мог пожать плечами. Спокойно подумав, он произнес: «Чем заняты командиры взводов армии Трурии? Разве это не их обязанность поддерживать формацию?» В Империи Белгария даже офицеры из простолюдинов обучались в училище контролировать от 10 до 100 солдат, что было эквивалентно командующему взводом или командиру отделения. Только дворян обучали тому, как командовать тысячи и более, у простолюдина не было и шанса это изучить. Эрик, который ехал впереди, спросил. «Сарегис, вы обучались командованию десятью тысячами солдат прежде?» «Я слышал, что у исключительно одарённых простолюдинов тоже есть привилегия обучения как потенциальных штабных офицеров». «Я никогда не получал такого обучения». «А, удивительно. Значит, вы только изучили только командовать сотни солдат?» «Нет, вовсе нет. В академии я никогда не учился командовать солдатами». «А? Но почему?» «Ну, я даже не могу ехать верхом». поэтому в этом не было смысла». А... В Империи Белгарии, чтобы осуществлять командование, командир должен находиться на лошади. Не учитывая командиров отрядов, для командиров взводов, под командованием которых было сто человек, умение верховой езды было обязательным. Его результаты в тактике были выдающимися, но преподаватели так с усмешкой говорили ему «Сначала научись ездить верхом». Игнорирование уроков верховой езды и продолжение запоенного чтения привело к такому результату. Регис поднял уголки губ. Моей мечтой было стать административным офицером в тылу. Я хотел выполнять административные задачи и организовывать логистику. На самом деле его цель состояла в том, чтобы работать в военной библиотеке. Даже сейчас в втайне он об этом мечтал. Но став стратегом приставки генералиссимуса, этот путь был закрыт. «Прощай, моя работа мечты, где я буду окружен книгами!» Голос Алкины вернул его в реальность. Регис! что нам делать?» «Пора контратаковать!» Горные зазвучали вновь. Четвертая армия, которая разделилась надвое, восстанавливала построение. Приказ был передан офицерам заранее, а солдаты были натренированы снова быстро собираться в одну формацию. Поскольку штаб находился на восточной половине, приказы западные части передали с помощью флагов. Следовательно, западная половина немного запоздала. Это не было проблемой. «Если бы мы просто побежали в какую-либо сторону, армия Трури начала бы нас преследовать. И когда нас атакуют со спины, это превратится в бегство. Однако сейчас перед Этруйри шестая армия. Алкина рядом с ним верхом на лошади кивнула. Потому что они не могут их проигнорировать? Но это двадцатитысячная армия, в несколько раз больше, чем четвёртая армия, бегущая в сторону». «Неважно, как вы расположите их, они больше похожи на главные силы». Армия Трури не забыла про большую угрозу, поэтому не изменила направление к врагам по сторонам. Враг все еще следовал фундаментальным понятиям, именно поэтому Рига смог предсказать действия врага. Предугадывать их действия было слишком легко. И теперь на поле боя была новая ситуация. Шестая армия, 20 тысяч, прижатая к озеру, остановила атаку армии Трурии, 30 тысяч. Две половины четвертой армии, четыре тысячи каждая, стояли перед флангами врага. Алтина взмахнула своим мечом: В атаку! Армия Трури понесла серьезные потери по флангам. Регис занервничал: Они не отступают! А? Он сказал тихо, но Эрик все еще услышал бормотание Регеса. Регис продолжил, как будто отвечая самому себе: Когда-то наполовину окружён...» Самый лучший выход для всей армии – отступить. Так они смогут решить, на какой стороне они должны сосредоточить атаку. Армии в 30 тысяч командовать нелегко, но если они этого не сделают, то подставят свои фланги. Неправда. большинство командующих могут командовать только атаку и отступление. По моему мнению, в их арсенал должны входить более сложные приказы. Чтобы горны были способны передавать такое множество приказов, такое я видел только в 4-й армии. «Мне кажется, это должно быть минимальным стандартом. Мы отступаем, но не бежим, и вместо этого будем двигаться влево и направо. Есть ли определенный сигнал Горна для этого?» «Идеальная ситуация должна позволять всей армии перемещаться как единое целое». Ситуация постепенно улучшалась, из-за атаки по их флангам армия Трури была в хаосе. Регис вздохнул. «Кажется, мне не нужно больше ничего делать». Он просто должен был оставить остальное Алтине и другим офицерам, До сдачи армии Теократии Трурии оставалось не так много времени. Но произошло то, чего он не ожидал. Алкина обернулась и удивленно спросила: Регис, что-то происходит? А? Услышав ее слова, Регес обернулся и тоже посмотрел в ту сторону. Сейчас штаб 4-й армии находился на восточной половине, и в их тылу происходило что-то странное. Он видел конницу: Они белгарцы! Нет, рыцари-летающие воробья, должны были находиться на востоке шестой армии, они не должны были двигаться. Это и правда вражеская засада? Прибыл посыльный. Наш тыл подвергся нападению, и наше построение в беспорядке. Регис почти упал со своей лошади. Внезапная атака! Он почувствовал, что его сердце как будто жал дьявол.